Глава тридцать пятая. Гремиус. Ирвин Твет. Кешта. Снова детектив Риана Дорин. Слушайте, Мэттер мерил быстрыми, точнее молниеносными шагами комнату гремерку, пристроенную к основному залу шатру. Я уже в пятый раз повторяю, потому сфокусировать взгляд на его лице было просто невозможно. Да я и не пыталась, а лишь закрыла глаза и уже в пятый раз попробовала понять суть последнего номера и что случилось с кольцом. И, конечно, нужно не забыть про хронометр Матильды Бланч. Гремиус уже как неделю не здоровится. Досадливо продолжила свои объяснения Вискус. А еще это... Открыв глаза, увидела, как он махнул рукой в мою сторону. Тут со своим платьем, взглядом отводящим. Вот откуда мне было знать, что у нее там под плащем одета. А? Скажи мне на милость, друг. Глянула на Ионоса, который нет, даже не закипал. Он зверел на глазах с каждым словом вампира фокусника. Потому положение нужно спасать, иначе, как ни странно, вновь пострадает чья-то челюсть. И я даже знаю, чья. Не сказать, чтобы мне жалко вампира. Нет, регенерация у него будь здоров, в чем мы успели убедиться воочию. Только дело не в этом. Мне скорее было хлопотно потом эту парочку разнимать. Во время их разборок шатер чудом устоял, а это уже угроза всему городу и окружающим нас людям. Да он, он опять за старое, проворчал Кохт в ответ, поглаживая синяк на костяшках пальцев, который неплохо бы и залечить. Значит так. Этот балаган пора заканчивать. Хлопнула в ладоши и приступила. Мне все ясно, привлекла к себе внимание я. Скептические взгляды всех присутствующих откровенно не порадовали. А это на минуточку. Монарх со всей своей свитой, Ней, Айк, Ионос и Вискус, не считая, конечно, самого виновника происходящего, Гремиуса. Нет, но действительно, произнесла я, улыбнувшись. Давайте порассуждаем. Кольцов вискус опустил в цилиндр? Да, опустил. Я сам лично видел. Радостно подтвердил монарх. Наконец улучив возможность вмешаться в разговор, его стража даже закивала, явно добавляя весу королевским словам. Так, Сузи, да остановитесь вы наконец? Раздраженно попросила, не выдержав. А когда метр застыл на месте, продолжила. Значит, по итогам фокуса? А морфное существо, именуемое Гремиус, умеющее разделяться на части и превращаться в любые вещи, к которым хоть раз прикоснулся, должно было надеть это кольцо мне на палец. Довольное внутреннее я чуть было не нарушило мне всю логическую цепочку, потому поспешила добавить, скорее для себя, чем для остальных. Причины сейчас опустим. Так вот, что, так вот, неужели непонятно? возмутился вампир, который следом бросил взгляд на злющего Ионоса и отступил назад на несколько шагов. Я хотел помочь, помог уже как-то раз, зло прибавил алхимист, уходя мыслями глубоко в воспоминания. Переполошил всю запретную башню, направив на нас орды демонов, а сам потом сбежал, дезертир. Сколько мне уже оправдываться? Я же в письмах написал, это был не я, а Гаргурья, которую зжалившись отпустил. Так, разговорчики, пожурила я этих двоих, подняв пальцы к вискам. Только-только картина начала вырисовываться, как вдруг опять начался этот балаган, вызывающий одну лишь головную боль. Поэтому поспешила вернуть тему разговора в нужное русло. Сузи, если кольцо мне на палец никто не надел, то оно, получается, должно находиться в цилиндре. Но почему его там нет? Да не в цилиндре оно, а в желудке Гремиуса было. А он? Он сильно испугался, и... И тут Мэтт разомялся. И я сама бы не поверила, если бы воочию не наблюдала стыдливый румянец на его бледных щеках. «Ну-ну, продолжайте», – наконец вмешался в разговор Моран. Заинтригованный взгляд старшего коллеги был целиком и полностью прикован к лицу вампира. Ней, наоборот, изучал Гремиуса, тыкая своей тростью в аморфное существо, ныне лежащее, как будто бы, кучей всякого сломанного хлама в центре наших разборок. Что? недоуменно уточнил Вискус, видимо потеряв нить разговора. Он сильно испугался и подсказала я: да как вы не поймете. Ему не здоровилось всю неделю, и я не знаю, где он, куда он. Уф, как бы сказать по-деликатнее? Так кольцо где-то в этой куче уже более спокойно, вопросил Ионос, и я бы сказала с надеждой, если бы только не одна маленькая деталь, а именно убийственный взгляд, которым граф буквально сверлил своего бывшего подчиненного. Хотя нет, ответил между тем Вискус. Что нет? А разве не в желудке? недоуменно уточнила, вновь перестав его понимать. Нет, повторился вампир. А где? последовал закономерный вопрос кого-то. Уф, как бы это, в общем, ладно. Казалось, Сузи отважился все-таки поведать место нахождения реликвии, потому как состряпал на своем бледном лице скорбную мину. Гремиус, вместо того чтобы надеть кольцо на палец твоей дамы сердца, ионас, а дама сердца – это кто? – уточнил вдруг Моран. Айк! – завопили мы всей толпой. Разве что Вискус промолчал. И то, наверняка, потому, что не знал имени перебившего. Да молчу я, молчу, сдался Моран, сложив руки на груди и демонстративно закрыл рот. Ну, я уже раз в десятый попыталась закончить начатый допрос Метра. Что, ну, не получилось Грэму надеть кольцо вам, настырная вы барышня, на палец? Не получилось. Это-то я как раз-таки поняла и комментировать не стала, чтобы вновь не началась вакханалия. А дальше, поторопила вампира. Дальше он его опять проглотил, чтобы не потерять. И ты утверждаешь, что кольцо не в желудке Гремиуса? А передел меня ионаз своим вопросом. Да, представь себе, так и есть. Но тогда где, где кольцо? Не выдержал и вспылил кохт, перейдя на крик. О боги, да неужели непонятно? Оно валяется где-нибудь в куче экскрементов? Надменно пояснил монарх, стряхнув со своих плеч несуществующие пылинки. Что? «И это, похоже, была я, или граф, или морон, или все мы в один голос». А вампир все продолжил оправдываться. «Ну, я же говорил, Гремиусу не здоровиться». Алхимист вышел из себя. Вокруг него стала вырастать армия каменных гомункулов, заставляя нас пятиться к стенам прямоугольного помещения. «А вот этого я бы не делал», — удивительно спокойно произнес король Истмарка, даже не шелохнувшись. Сейчас перемешаете песок с грунтом, камнями и еще кое-чем, как вы потом кольцо искать будете? Ионос, послушай старших, они дело говорят, увещевал Вискус, опасливо пятясь к выходу из гримерки. Я тебе дам, Ионос, я тебе все припомню и гаргулью, и разбуженный ночью взвод, и мое попранное твоим поступком достоинство и загубленное звание Нодр офицера с понижением на два ранга. Глядя на такого злого, кипящего эмоциями негодования кохта, сама невольно воспылала, отчаянно борясь с желанием ему поддакнуть. А вместо этого взяла и не удержалась. Приблизившись, приобняла графа, прошептав на ушко. Ну все, позлились и хватит. А уже после того, как сделала очередную глупость и осознала глубину своего морального падения, отстранилась и выбежала из комнаты. «Рияна!» — послышалась мне вслед. Да только я, покинув гримерку, попала в шатер цирка Магуса, досадливо завязнув каблуками в песке манежа. Не подходи, вскрипнула я, еле-еле удержавшись от слез. Это же надо было так, а простовалосьиться и ладно бы перед Нием и Айком. Эти поглумятся год другой, да забудут. Но, но перед королем чужого государства, который наверняка запечатлеет мою глупость в летах, да уж. «Прости меня, Рияна. Я... я... вспылил». Всё так же слышалось за моей спиной. А я продолжала упорно утопать носками туфель в насыпи арены циркомагуса, стараясь убраться подальше ото всех и тихо-мирно сгореть где-нибудь со стыда. Правда, выходила не очень. Можно сказать, гребла ногами по песку практически на одном и том же месте, пока не вступила в... Ой, только и вымолвила, ощутив под каблуком что-то странное. И он нас, пожалуй, все-таки подойди.